Вестфальский договор, положивший конец Тридцатилетней войне, был подписан в Мюнстере 24 октября 1648 года. Я родился 24 октября 1921 года в Москве. Мой отец был адвокатом. Передо мной проходят вереницы его клиентов. Голосов их не помню. Вижу очертания, иногда лица. Помню жесты. не мой фильм. Вижу их вереницу с 1925-1926 годов до 1955, когда мой отец умер 30 мая. Первые, кто приходили, были дамы. Помню вуали, муфты, горжетки. Приподняв вуаль, дама подносит к глазам платок. Помню взлохмаченного человека с бородой-мочалкой в часучевом пиджаке. руки его дрожат. У этого помню слова «его сын в Соловках». Человек зачастил к моим родителям, можно сказать, прижился. Звали его Абрам Александрович Йоффи. Он был выкрест, толстовец. Сын его был православный священник. В ту пору адвокатам еще была разрешена частная практика на дому. Мы жили в доме 28 по Печатникову переулку, в квартире 1. Номер нашего телефона был тогда 2 Я очень хорошо запомнил этот номер. Еще и сейчас в моем мозгу вспыхивают иногда цифры 25310 53 Магические знаки времени. Телефон был настольный с большой тяжелой трубкой на никелированных рычажках. Кроме телефона в квартире был еще один аппарат – электросчетчик фирмы «Сименс-Шукерт» – черная металлическая коробка, висевшая на стене в коридоре. К счетчику прикасаться было строжайше запрещено, потому что, как говорили мои родители, он опломбирован, то есть находится под охраной государственной власти. Только представитель государственной власти – имеет право, сняв пломбу, заглянуть внутро счетчика. Всякий, кто даже случайно нарушит запрет, вступает в конфликт с властью, с законом. А то, что с законом не шутят, я усваивал с самого раннего детства. Из разговоров, которые велись в кабинете отца, до меня долетали слова «Губсуд», «ГПУ», «Мур», «Фининспектор», Я догадывался, что все это имеет отношение к закону, к власти, которая в нашей квартире оставила в напоминании о себе свинцовую пломбу, прикрепленную к счетчику. Пломба вызывала у меня тайный страх и непреодолимое желание сорвать ее, что я однажды и осуществил к собственному ужасу. Я сам явился к родителям с повинной, не прося о пощаде, готовый понести заслуженное возмездие. Я не совсем отчетливо представлял себе, в чем оно будет выражаться, но, несомненно, предполагал, что за мной придут, как приходили тогда за теми, о которых я слышал в шепотке клиентов отца. Представитель власти пришел в тужурке с черной короткой бородкой торчком, электромонтер, и когда я спросил, что меня ждет, он тут же огласил приговор. 10 лет расстрела солеными огурцами», после чего прикрепил к счетчику новую пломбу, и ушел. Году в 1930 в дом шли, шли крестьяне в лаптях, разматывали анучи, доставали засаленные бумаги, пачки справок. В 1932 году мой отец приходил домой мрачный, ему было 44 года, но именно тогда он густо посидел. В разговорах появился термин «семь восьмых Закон от 7 августа 1932 года об охране социалистической собственности. Отец рассказывал матери, сегодня приговорили к расстрелу. Жена была в зале, началась истерика. В то время примерно, может быть чуть раньше, в дома вваливались заплаканные жены Непманов нэпочки. Откуда-то, кажется, из Ленинграда приехал лысый с шишковатой головой человек с большим кадыком. Он странно говорил по телефону «Аллоу», был очень взволнован, часто плакал. Как бывшего Непмана его выслали в Вологду. В конце 1930-х годов в дом приходили тихо, как тени, женщины. Недавно еще жены кремневых мужей, железных, из которых по знаменитому выражению Тихонова надо было делать гвозди. Женщины недоумевали. Они искали защиты у адвоката, но он ничем не мог им помочь. Отец слушал, прищуривал глаз, иногда его вопросы могли показаться каверзными. Он пытался вытянуть из людей правду. Не помню, чтобы он при них сокрушался, горевал, скорее старался ободрить их шуткой, и развеселить. Когда они уходили, он мрачнел. После войны огромные, фантастические сроки указа о борьбе с хищениями посыпались на фронтовиков, на солдаток, солдатских вдов, инвалидов. В голодных, испепеленных войной деревнях судили за колоски, за картофелину. Думаю, для отца это было самое мучительное время. Часто выезжал он в районы области, возвращался измотанный, оглушенный. К своим клиентам отец относился с состраданием, за редким исключением, если преступления были вызваны жестокостью, низостью, подлым расчетом. Убийц не защищал никогда. С отвращением рассказывал о тех своих подзащитных, которые нагло дерзили суду. Очень жалел жен осужденных, матерей, детей, вообще их близких. Но однажды весь, как бы перед смертью, действительно незадолго до смерти, отдался защите одной молодой женщины. Речь шла о крупных злоупотреблениях. Женщина работала вместе с мужем, проходила по делу как его соучастница. Дома у нее оставалось двое маленьких детей. Ей грозил один из астрономических сроков тех лет. Отец буквально бросился на ее защиту. Накануне приговора он говорил, «Если ее осудят, я пойду за ней». Ее осудили условно. «Отпустили домой. У меня хранится серебряный подстаканник. Вы спасли нашу маму». Он уже умирал, угасал, когда потянулись первые реабилитированные. Они словно заново учились ходить, спрашивали совета по житейским бытовым вопросам – жилплощадь, восстановление стажа, пенсия. Людям, привыкшим все объяснять пословицей «лес рубят, щепки летят», Показалось, что за много лет топор впервые завернули в рогожу. Естественно, я видел этих людей глазами сына адвоката. Если бы мой отец был прокурором, я, возможно, видел бы их в совсем другом свете. Переговоры по процедурным вопросам длились бесконечно долго. Прекращение тридцатилетней войны становилось неотвратимым, уже не было ни сил, ни желания, ни, главное, смысла продолжать войну. Однако не менее двух лет ушло на обсуждение церемониала, порядка обращения друг к другу, формул приветствия, кого каким титулом величать. Папский легат остроумно заметил, что охотно бы позволил всем участникам будущего Конгресса называть друг друга «Ваше императорское величество», лишь бы скорее начинали. Не начинали. Созывали рейхстаги, лантаги, пыхтели над дипломатической перепиской. Песцы по сто раз переписывали каждую ноту, вносились исправления. Наконец, условленно было избрать местом переговоров Вестфалию, Мюнстер и Оснобрюк. Оба города на время переговоров объявлялись нейтральными. Островки благоденствия и вызывающие роскоши, Среди океана страданий и крови. Конгресс должен был начаться в 1642 году, но вопрос о статусе германских князей и некоторые другие частности отодвинули официальное открытие еще на год. Впрочем, и в 1643 году посланники не спешили. Каждая сторона боялась унизиться перед другой, уронить свой престиж, прибыв на Конгресс первой. Война продолжалась. В декабре 1644 года конгресс торжественно открыли. В Мюнстер прибыло 230 дипломатов. Кроме России, Турции и Англии, здесь была представлена вся Европа. Мир еще не знал столь гигантского общеевропейского форума. Триумф, миролюбие, доброй воли. Еще не мир, но уже праздник мира. Этот праздник длился четыре года. Война продолжалась. В 1645 году шло побоище между датчанами и шведами. В 1646 году шведы и французы вторглись в Баварию. Все тонуло в крови. В то время в Мюнстере было 10 тысяч жителей, и примерно столько же составляли приезжие дипломаты, их свиты, их охрана. Жили на широкую ногу, швыряли деньгами. Как наживались на войне, так теперь наживались на мире. Это была прекраснейшая пора праздности, выдаваемой за деловитость, торжества цинизма и разврата под маской добродетели и миротворчества. В Мюнстере царил дух наживы, подкупа, взяточничества. Стоимость квартир, плата за ночлег возросли в десятки раз. Со всей Европы в город стекались жрицы любви, фокусники, бродячие актеры, шарлатаны, живописцы, писавшие дорогостоящие портреты участников Конгресса. Тогда же было создано карнавальное общество, существующее и поныне. Никто никуда не спешил. Делалось великое дело – установление европейского мира на вечные времена – И ничтожные мелкие люди, преисполненные важности и самоуверенности, закатывали балы, развлекались, позировали льстивым придворным живописцем, а война между тем продолжалась. Никому не пришло в голову на время переговоров объявить прекращение огня. Война продолжалась, гибли люди, переменчивая военное счастье улыбалось то одной, то другой стороне, Реляции полководцев, курьеры везли в Мюнстер. Представитель стороны, которая взяла на сей раз вверх, восседал за столом в этот день с важной миной. Колесница переговоров тащилась чрезвычайно медленно. Сильнее разума было взаимное недоверие, упрямство, жадность, стремление к господству. Когда переговоры заходили в тупик, наступали долгие месяцы безделья. Дипломаты развлекались. В 1645 году французы дали представление «Балет мира» — аллегорическое изображение победы согласия над Распрей. Граф Даво угощал дам конфетами. Второй балет был поставлен в феврале 1646 года по случаю рождения сына у герцога Лангевильского, ничтожного франта. Да, были нелучшие из людей, вершители европейских судеб. В зале мира в Мюнстерской ратуше, сидя на длинной деревянной скамье, на которой восседали когда-то посланники, я рассматривал их писанные голландскими мастерами портреты. В зале мира, в ратуше немецкого города Мюнстер, находящегося на севере федеральной земли Северной Рейн-Вестфалия, В 1684 году было подписано соглашение о Вестфальском мире. Парадное помещение украшено старинной резной деревянной мебелью и историческими портретами. За 90 лет до Конгресса в этом зале вершила свой суд Мюнстерская коммуна, Совет 12 апостолов. Иоанн Лейденский, в недалеком прошлом портной и бродячий поэт Ян Бокельзон, объявил себя царем Нового Сиона, в будущем владыкой всего мира. Мюнстер был объявлен городом, избранным богом, оплотом тысячелетнего царства Христова. Ремесленники, мелкие торговцы, городская беднота сплотились, чтобы начать жить по-новому. Все, что было до них, весь предшествовавший миропорядок, было делом рук дьявола. Теперь будет полное равенство, теперь не будет ни богатых, ни бедных, Теперь все будет общим. Общими будут и жены. Так сказали пришедшие из Голландии, из Лейдена, пророки Ян Матис и Иоанн Лейденский. Так сказали ставшие бургомистрами ткач Киппенбройк и торговец Книппердолинг. Из Мюнстера идеи коммуны распространятся скоро по всему миру. Мюнстерская коммуна знала героику, восторг, знала жестокость. Книг Пердолинг рубил головы маловерам, изменникам, стяжателям. Комунна знала любовь. Когда Ян Матис умер, его вдова, Дивара, стала одной из шестнадцати жен Иоанна Лейденского. Комунна знала голод, нужду и осаду. Она выдерживала осаду шестнадцать месяцев. Она обратилась за помощью к протестантским князьям, предпочли сговориться с католическим епископом. Коммунну погубило предательство. В ночь на 25 июня 1635 года один из участников обороны Мюнстера, столяр Гресбек, провел в город осаждавшие его войска. Иоанна Лейденского, палача Бернда Книппердолинга и канцлера коммуны Бернгарда Крехтинга посадили в клетки и возили по городам Вестфалии, показывая народу. Потом их пытали раскаленными щипцами. Потом казнили. Клетки с их трупами вознесли над городом. Эти клетки висят и сейчас на башне церкви святого Ламберта, прямо над часами. То ли достопримечательность, то ли предостережение. Дивару обезглавили на соборной площади. В зале мира под стеклом хранятся туфли одной из жен Иоанна Лейденского, отрубленная кисть женской руки. Выйдя из ратуши, я отправился в церковь святого Ламберта, почерневший камень, ранняя готика. Часы, над которыми висят клетки, пробили полдень. Протрубил на башне трубач. «Из глубины своих скорбей к тебе, Господь, взываю». Начальные слова немецкого гимна, созданного Мартином Лютером в 1524 году по тексту 130-го псалма, вульгата 129-й, известного под латинским названием De Profundis. Исходная версия люторовского текста на современном немецком языке звучит «Au Stiefen und Heide ich studiere». Строки гимна вдохновляли вокальную и органную музыку от эпохи Возрождения до современности, в том числе таких композиторов, как Йоганн Себастьян Бах, Феликс Мендельсон и Макс Регер. «Каждые полчаса бьют часы, и трубит трубач над Мюнстером». В годы Второй мировой войны раздался здесь иной трубный глаз. Епископом Мюнстера был тогда именитый Вестфалец, Двухметрового роста богатырь, граф Клеменс фон Галлен. Клеменс Август фон Галлен, 1878-1946, немецкий аристократ, граф, священник, который в 1933 году был избран епископом Мюнстера. Он стал известен благодаря своей открытой критике нацистской политики эвтаназии «Операция Т-4». нацеленный на уничтожение нетрудоспособных людей с психическими или физическими расстройствами. Выступление епископа фон Галлена вместе с недовольством населения, прежде всего родственников пациентов, подвергшихся эвтаназии, вынудили Адольфа Гитлера официально остановить программу эвтаназии. За свои откровенно антинацистские проповеди епископ фон Галлен приобрел имя «Мюнстерский лев», После войми он был избран почетным гражданином города Мюнстер. В 1946 году был назначен кардиналом. В январе 2005 года папа римский Иоанн Павел II принял решение биотифицировать кардинала фон Галена, причислить его к лику блаженных, что было исполнено в октябре 2005 года. Среди его предков были военачальники и священнослужители. Про него говорили «Вестфальский нрав», Вестфальская кровь. Он обладал несокрушимой волей и нежным сердцем. К нему льнули дети. Часто он шел по городу, окруженный детьми. Он был известен всей Вестфалии. Казалось, не было человека добрей. В 1933 году епископ фон Галлен оторопел. К власти пришли чудовища. Он обрушил на них свои проповеди, послание к пастве, епископ попытались урезонить. Розенберг, приехав в Мюнстер, сунулся было к нему, хотел предложить сотрудничество. Фонгален выставил идеолога партии за дверь. Началась война. Мюнстер бомбили ночью и днем. Под бомбами рухнула ратуша с залом мира, пострадала церковь святого Ламберта, падали навзничь дома. Епископ сидел в своем кабинете, курил трубку с длинным тонким чубуком, работал. Не было случая, чтобы он спустился в бомбоубежище. Когда раздавался отбой, он выходил на улицу, бродил среди развалин, перевязывал раненых, утешал отчаявшихся. В соборе, где он служил, терлись агенты гестапо. Вслушивались в его проповеди, следили за реакцией прихожан. Епископ говорил о преследовании церкви, о внесудебных расправах, об исчезновении людей. Он говорил о противозаконном всевластии ГСТП. Так в конспектах своих проповедей обозначал он гестапо. В Берлине не знали, что с ним делать. Арестовать? Убить? Он был слишком заметной фигурой, слишком популярен в народе. Здесь следовало, пожалуй, повременить. Гитлер шипел «подлый поп», Геринг послал Галину письмо, полное скрытых угроз. Эта возня вокруг епископа с точки зрения нацистской этики была преступным слабодушием Когда нужно было, сокрушали целые страны, убирали кого угодно, а тут какая-то каланча ходит по Мюнстеру и совращает народ. И Гиммлер говорил Герингу, что нас губит, так это мягкосердечие, мы слишком гуманны. в окрестностях Мюнстера находилось несколько психиатрических лечебниц. В августе 1941 года епископ Клеменс фон Гален сам воно церкви святого Ламберта произнес «В течение вот уже нескольких месяцев нам сообщают, что из психиатрических больниц и интернатов по указанию из Берлина в принудительном порядке увозят пациентов, которые давно больны и, возможно, считаются неизлечимыми. Как правило, в таких случаях родственники вскоре получают извещение, что тело кремировано и прах может быть выдан. У всех существует граничащее с уверенностью подозрение, что эти многочисленные случаи смерти душевнобольных происходят не сами, а вызваны умышленно, что тут руководствуются учением, утверждающим, будто так называемую неполноценную жизнь можно уничтожить, то есть умерщвлять ни в чем не повинных людей – если кажется, что их жизнь не представляет никакой ценности для народа и государства. Страшное учение, оправдывающее убийство невиновных, принципиально допускающее насильственное умерщвление нетрудоспособных инвалидов, коллег, неизлечимо больных, престарелых. И далее гремел мюнстерский епископ. «Признать, что люди имеют право умерщвлять своих непродуктивных собратьев» даже если пока это касается только несчастных и беззащитных душевнобольных, это значит позволить в принципе убивать всех непродуктивных, то есть неизлечимо больных, инвалидов труда и войны, убивать нас всех, когда мы состаримся и будем немощны, а следовательно непродуктивны. Тогда ничего не стоит каким-нибудь тайным распоряжением «Распространить метод, испытанный на душевнобольных, на других непродуктивных, то есть на страдающих неизлечимой болезнью, на престарелых, на инвалидов по старости, на тяжелораненых солдат. Тогда в опасности жизнь любого из нас. Какая-нибудь комиссия может внести его в список непродуктивных, которые, по ее мнению, утратили право на жизнь. И никакая полиция его не защитит». и никакой суд не будет судить его за убийство и не подвергнет убийцу заслуженному наказанию. Кто сможет тогда доверять своему врачу? Может быть, он объявил больного непродуктивным и получил указание убить его? Трудно представить себе, какое наступит нравственное одичание, какое всеобщее недоверие, которое проникнет и в семьи, если мы примиримся с этим страшным учением. если согласимся с ним и будем ему следовать. Горе людям, горе нашему немецкому народу, если священная заповедь Божья не убий, которую Господь Бог, наш Творец, изначально запечатлел в человеческой совести, будет не только нарушена но с этим нарушением примиряться и будут чинить его безнаказанно. Епископ фон Галлен многое предвидел. Нет, своею проповедью он не остановил топор палача, но он совершил главное — сделал, что мог. Бывают люди несокрушимые. Как ни странно, убрать фон Галлина тогда не решились. Боялись брожения на фронте среди солдат, уроженцев Вестфалии, волнений в тылу. Ждали удобного случая, может быть, в одной из бомбежек. Но подходящий момент так и не наступил. Клеменс фон Галлен умер в сане кардинала в 1946 году от приступа аппендицита. До этого он успел вступить в острый конфликт с английскими оккупационными властями. Мирный договор подписывали не в здании ратуши. Носили на подпись посланникам на квартиры. Потом грянули залпы салютов, взвелись в небо ракеты фейерверков, ударили колокола. За что воевали 30 лет? В 1648 году первоначальные мотивы войны были почти забыты. Мы читаем у Шиллера «Бедствия о Германии были столь ужасающими, что миллионы людей молили лишь о мире, и самый невыгодный мир — казался благодеянием небес. Пустырем отчизна стала, слезы выпиты до дна, даже смерть и та устала. Так окончилась война. Посланники задержались в Мюнстере до февраля 1649 года. 19 февраля в здании ратуши состоялась церемония ратификации Вестфальского договора. Затем был устроен необычайно пышный прием. После того, как разбомбленную, превращенную в груду руин ратушу восстановили в 1948 году, при входе в зал мира укрепили табличку с латинским изречением «Pax Optima Rerum» — «Мир высшее благо». Миновало страшное тридцатилетие. Наступали десятилетия зыбкого мира. Логау беспощадно язвил «Война всегда война, ей трудно быть иною, куда опасней мир, коль он чреват войною». Томас Манн писал, что 30-летняя война опустошила страну и в культурном развитии роковым образом отбросила ее назад. Однако именно в эти годы Германия дала великих людей. В литературе Грифиуса, В музыке Щуцца. Генрих Щуц, 1588-1672. Немецкий композитор, капельмейстер, органист, педагог. Основоположник национальной композиторской школы, создатель контактно-оратериального жанра в Германии. Хорошо известна его духовная музыка. Написанная им первая немецкая опера «Дафна» 1627 год не сохранилась. На слезы Отечества ответил своим творчеством Иоганн Христиан Гюнтер. Иоганн Христиан Гюнтер, 1695-1793, поэт немецкого барокко. Его лирику высоко ценил Гёте. «Презренны дети, которые предают родину мать. Презренна родина, которая предает своих сыновей. Гюнтер продолжал развивать мысль Грифиуса о разграбленных войной сокровищах души. Он был первым поэтом потерянного послевоенного поколения. Андреаса Грифиуса называли «селесским Шекспиром». Он родился в год смерти Шекспира и Сервантеса в 1616 году. Он умер в год столетия Шекспира. В Глогау заседал магистрат. 16 июля 1664 года, без четверти пять после полудня, его в присутствии всех собравшихся членов магистрата и комиссий поразил столь внезапный и сильный апоплексический удар, что он вскоре скончался на руках испуганных советников, и таким образом его жизнь оборвалась в неполных 48 лет без 11 недель. при исполнении им служебного долга. На смерть Андреаса Грифиуса откликнулись поэты-современники. Даниэль Каспер Лоинштейн писал «Треть Грифиуса, плоть, исчезнет без следа, но будут жить в веках две остальные трети. Огонь его души, плоды его труда сквозь время пронесут». земли немецкой дети, и слави его жить, и имя его свято, пока отечество поэтами богато. Буба, милая Буба, прости. Познал огонь и меч, прошел сквозь страх и муку, в отчаянье стенал над сотнями могил, утратил всех родных, Друзей похоронил Мне каждый час сулил с любимыми разлуку Я до конца постиг страдания науку Оболган, оскорблен и оклеветан был Так жгучий гнев мои стихи воспламенил Мне режущая боль перо вложила в руку Что ж, лайте, я кричу обидчикам моим Над пламенем свечей всегда витает дым, и роза злобными окружена шипами, и дуб был семенем, придавленным землей. Однажды умерев, вы станете золой, но вас переживет все попранное вами. Андреас Грифиус, последний сонет.